Киберев с отдельной сотней должен был окружить офицерское собрание и арестовать находившихся в нем Семеновских и японских офицеров. В это же время Каргин и Андрон Ладушкин со своими сотнями и дивизион 14-го полка разоружают японский батальон на кожевенных заводах. Восьмой казачий полк и Алочинская дружина нападают на японцев, расквартированных в городе.